Глава 34 Далила Одна из этих реликвий — кольцо-бурь. Когда не рыскали еще по морю чудища, Жил-был на свете один странник. Изброзил он далекие воды вдоль и поперек, Достиг края света и узрел царство вечных штормов. Разверз мореход-портал в этом краю, и соединил его с кольцом, дабы в любой миг призывать на подмогу грозовые шквалы. Одна из притч повелителя. После занятия с матерью Лисией ко мне зашла мать Винри. — Идем со мной, — велела она. Наши шаги гулко разлетались по опустевшим белым коридорам. Мы проследовали на улице, запруженные рабочим и зажиточным людом. Солнце стояло в зените, и удары нашего церковного колокола подтверждали, что уже полдень. Ясное небо радовало всех, хотя на мостовых еще блестели лужи от вчерашней грозы. На миг в них как будто промелькнули лица павших у седого холма. Вспомнилась семья, с которой я не виделась уже не один год. Отца наверняка удручило несчастье. Надеюсь, урожай собрали тучный, и дождь не залил поля. Помню, здесь мать Эльзия объяснила нам устройство простёртых до океана водоводов, смывающих с глаз долой городские нечистоты. Мать Винри не сказала, куда меня ведет. Мы вообще не говорили. Вскоре мне предстало каменное здание скромной наружности, с виду благочинный и аскетичный монастырь в сердце города. Его венчали шпили, в окнах были розовые витражи, а в вышине бдели на страже отвесные горгульи, подпертые мощными контрфорсами. Творение готики, ничего пестрого и кричащего, как и приличествует смиренной монашеской обители. Мое любопытство пересилило. — Куда мы идем? — Навестить братьев из другой ветви нашей церкви, служителей. Это дьяконы и жрецы, Со своими обязанностями Мы взошли по ступенькам К огромным стрельчатым дверям Из темного дерева Их поверхность усеивали Шляпки железных клепок А сверху над головой посередине Висели огромные железные кольца Вошли мы в малые двери сбоку За которыми нас встретил жрец в рясе За ним раскинулось Истинно церковного вида зала С горсткой служителей Мы вступили в притвор. Наш жрец был в толстом, буром, шерстяном одеянии и, как вся братья, наголо обрит. Морщины непостижимой тайнописью повествовали о жизни и преклонных годах. «Мать Винри, мы вас ожидали!» Поклонился он и повернулся ко мне. «И вас, драгоценная гостья!» «Зовите меня, мать Далила!» Я раскланилась в ответ. «Непременно!» «А я брат Джон». Монах повел нас через неф своего священного дома. Тянулись к высокому потолку, покрытые серым известковым раствором стены. Свет и воздух проникали сквозь высокие окна слева и справа. Виму в конце нефа венчал алтарь на пьедестале, так что за службой здесь приходилось наблюдать с запрокинутой головой. Поскольку владыки Высшие существа непостижимы для смертного разума Никаким предметом и никаким образом Не воплотить в себе их бесконечной благодати Кроме одного знака Знака спирали Если зрящие прикладывают к колбу кольцо из пальцев Как символ вечного ока То у нас принято большим пальцем Закручивать от края груди к сердцу спираль Знание владык беспредельно, бездонны и человек не осмыслит их, покуда не низвергнется по спирали в круговерть, расщепляя разум надвое. Вот и здесь, наверху стрельчатого оконного витража, закручивался к центру символ спирали. Служить владыкам значит вручать себя во власть их благодати и добродетели, не углубляясь чересчур в области высшего порядка. «С чем пожаловали, брат Джон?» Мы повернулись на сильный, схрипотцой голос. К нам с шагал пожилой, но еще не растерявший статности монах. О его трудностях говорили наравне с тростью и глаза, бесцельно шарящие по стенам. Впрочем, держался слепой с завидной уверенностью и шел по монастырю свободно и обыденно, не выказывая ни страха, ни растерянности. «Брат Клеменс!» — кивнул брат Джон названный Клеменсом, проковылял между скамей. Он тоже был в морщинах и имел бородку с проседью, похожую на пушок новорожденного цыпленка. Молочно-белые глаза смотрели мимо, зато улыбка лучилась добротой. — Дайте угадаю, к нам в гости заглянула ведьма? — вымолвил слепой монах. Негромко, но мать Винри все равно напряженно помялась, опасливо озираясь. «Брат Клеменс!» — с уважением пристыдил его брат Джон и подался ближе. «Выбирайте слова!» «Будет вам! Я не хотел никого обидеть!» — в утешение сказал тот. «Меня тревожат не ваши, брат Клеменс, а чужие помыслы. Нас могут подслушать!» Настоятельница была тверда и холодна под стать скале, но не пережала сукоризной, не обидела принявшего нас хозяина. «И правда, прошу меня извинить!» Он отвесил отточенный за годы поклон. «Позвольте узнать, вы мать Далила?» Я ответила сама. «Это я!» «Какой дивный голос!» Брат Клеменс смотрел в мою сторону, но как бы сквозь меня. Было не по себе. «А меня называйте мать Винри!» Добавила она за меня. «Наслышан! Наслышан!» Ревностная, трудолюбивая, самоотверженная праведница и умелая наставница. Ваша слава опережает вас. Могу сказать то же самое. Слепой с усмешкой развернулся, подзывая нас за собой. Польщен комплиментом. Но право я человек маленький. Брат Джон, не утруждайте себя. Я провожу их к отцу Морису. Путь лежал вверх по винтовой лестнице за дверью и через узкий высокий коридор. В косых лучах из витражного окна вертелась пыль. Брат Клеменс без труда прокладывал дорогу, по-видимому, давно заучив все углы и повороты. — Брат Клеменс, неужели вы увидели брата Джона? — спросила я. Мать Винри меня одернула, но монах со смешком ее успокоил. — Этот монастырь! Мой дом. Вам разве нужно видеть, где зудит нога, чтобы почесаться? Видеть предмет, чтобы порой уверенно до него дотянуться? Да, зрение я лишен, зато ум еще при мне. Я знаю распорядок, братьев, их обязанности, знаю весь монастырь. Для меня он так же знаком, как строение моего скелета. И он тут же свел на нет... Всю тираду тем, что ударился ногой в сандалии о горшок с землей. — Уй! — брат Клеменс потер большой палец, балансируя на трости. Я с трудом удержалась от смешка. Мать Винри же явила блестящий образец невозмутимости. Монах извинился. — Незадуманный ли это спектакль? Дальше мы шли молча. Клеменс, по-видимому, был изрядно сконфужен. Вскоре он привел нас в залу с рядами изящных дверей, изрезанных образами из неуловимых преданий древности. За одной из них были покои с открытым окном. Коридорную сырость сменил запах старины, отдававшей плесенью. Должно быть, он исходил от представшего нам старого священника в белом. — Отец Морис, я привел вам мать Винри и мать Далилу. «Благодарю, дитя мое!» Седой, дряхлый, отец Морис подступил короткими шажками. Морщинистые губы тряслись, как и немощные конечности при ходьбе. Таких древних старцев я еще не видела. Лысую голову островками усеивали бурые пятна. Усталые кореи глаза апатично смотрели в нашу сторону. Провисшая кожа как будто стекала с лица, обнажая слезную красную ткань нижних век. Отец Морис устало, но радушно улыбнулся. Я разглядела пару-тройку последних живых зубов, мрачных предвестников близкой кончины. Ряса была, как и у праведниц, белая, но без цветного канта. Вместо него на груди красовался золотой вышитый узор встающих луны и солнца. Довершало его облачение аккуратно лежащая на плечах стола, до да колен с бахромой на концах. — Входите! — подозвал он хрупкой костлявой рукой. Кругом покоились на ромбовидных полках свитки, в шкафах и на столе книги. Едва мать Винри вошла за мной, отец Морис поднял руку. — Только мать сдалила! Сама собранность, она сложила руки перед собой и прищурилась. — Меня не предупреждали, — скупо произнесла монахиня. — Что сказать? Приношу извинения. Нам необходимо поговорить с глазу на глаз. — Не поясните? — Поясню. Ее детство несколько все усложняет. Как я понимаю, из-за определенных особенностей мать Далила Охотнее откроется, если за спиной не будет сестер. Матери Винри это не понравилось. Но что поделать, от нее ничего не зависело. Слабо понимая цель визита, я чувствовала, что выбора у нас нет. — Если желаете, можете подождать за дверью, — предложил он. — Не стоит, — ответила монахиня. — Я вернусь в наш монастырь. «И вы возвращаетесь, когда закончите», — прибавила она мне. Я учтиво поклонилась. Мать Винри вышла в коридор к брату Клеменсу и закрыла за собой. Положение явно ее возмущало. Долго еще сквозь толщу застывшей тишины доносился ее немой, негодующий крик. «Будто без этого нам легко», — протяжно вздохнул монах. Я посмотрела на него, — И он ответил редкозубой улыбкой. — О чем это вы? Ничего дурного к старцу я не испытывала, но разговор начался слишком натянуто. Вдобавок, как мало все-таки со мной считались. Я точно игровая фишка, жетон. Перехожу из рук в руки церковных авторитетов. Только и всего. Пробивались из благодатной почвы всходы осознания. По нежной скорлупе, в которой крылась мое чахлое, Но опасное естество Ползла ветвистой молнией трещина. В чужих глазах я враг людей, Враг владык, церкви и сестер, Тонко замаскированный враг. Среди своих обо мне шушукаются Как о чем-то запретном, Что всегда рядом, не уходит в тень. Да чего противно, Что все пытаются выдать порабощение За прогресс. Я вдруг задумалась — — А чья это мысль? Не Люсия ли ее вложила? Отец Морис печально вздохнул, но все же ответил. — Она подумает, что у меня в вашем монастыре уши. Я прищурила глаза. Неужели сестры могут за мной шпионить? Стало тревожно. — Нет! Он отмахнулся, как если бы я по-детски пошутила. — Про то, что ты не откроешься, я слукавил. Хотя это весьма логичное суждение. Юный расстаться с семьей, быть сосланной в монастырь. Кого это осчастливит? Разве что какого-нибудь владыку. Мой холодный взгляд лишь потешал его еще сильнее. Отец Морис с сердечной усмешкой махнул немощной рукой. — Брось, дитя! В вашем у меня нет соглядоты. Таких, как ты думаешь, уж точно. — А какие есть? — Скажем так, сведения я добываю по-своему. Недолго думая, подал он мне эту ниточку, важную зацепку. — Мать Винри знает не обо всех входах и выходах. Старик обошел стол и сел. — Зачем вы мне это рассказываете? — Считай... Он всем весом навалился на дрожащую в руке трость, согнул больные ноги и плюхнулся на стул. Затем перевел дыхание, прежде чем договорить. — Делаю уступку. В знак добрых намерений. Не возражаешь? Люди с этим зачастили. — А ты против? — нахмурился он. — Со мной как будто нянчится, а еще врут мне. Не позволяют исполнить долг и помочь страждущим, — проговорила я с удивительным для себя возмущением. Оно мне не чуждо, но на свободу прорывалось редко. Отец Морис смочил сухие губы и на минуту задумался. Его взгляд был прикован не ко мне, а к низу шкафа. — А чем можно заслужить твое доверие? Он перекинул на меня карие глаза с провисшими веками. — Для начала скажите, зачем позвали? — предложила я. Старый монах... Жестом пригласил сесть на стул напротив. Я повиновалась. Под рукой меня ждал еще дымящийся полный чайник, но одного утреннего мне хватило. Отец Морис не настаивал. Как поживает мать Люсия? Вопрос застал меня врасплох. Вы ее знаете? Мою бытность братом. Отец Брюс предавался с ней медитациям. Так что. Как у нее дела? Что ему ответить? Вполне ничего. Отец Морис был и хмыкнул и вдруг зашелся в прерывистом кашле. Приступ отпустил не скоро. Старец промочил горло чаем и, кратко извинившись, продолжил Еще бы это старая лиса сдала, владыки-свидетели. Она была ретивее десяти кобыл. Вот теперь любопытство по-настоящему разгорелось. — Совсем не слушалась? — Невозможное создание. Носилась по коридорам, игнорируя всех и вся. По сравнению с ней ты сама святость. Почему-то от этих слов настроение опять упало, а улыбка поблекла. Отец Морис явно это заметил и в качестве утешения вновь приоткрыл душу. — Еще и поэтому мы говорим наедине. «В те годы мать Люсия была бунтарски, расположена к порядкам ордена». «И что изменилось?» — он пожал плечами. «Со временем она одумалась, стала истовой матерью и больше не предлагала поводов для недовольства». Опустилась тишина. Я с нетерпением ждала, когда он продолжит. «Так что ты там хотела спросить?» Отец Морис с хихидной улыбкой торжествующе отхлебнул чая. Усталость спала с него, а в глазах заиграл огонек. Я не сразу опомнилась. Хрупкий немощный старик оказался не так-то прост. Зачем я здесь? — Когда сосланная ведьма принимает сан, ей положено навестить служителей, праведницы воплощают милосердие владык и несут помощь всюду, куда требуется. Мы же служим мостиком к их царству, блюдем в этом обиталище святости, чинность и порядок и пересылаем на утес Марниар важные депеши. Я затаила дыхание. Владыки всегда казались чем-то неосязаемым и возвышенным, Далеким от обыденного мира Небылицей То, что старик имеет сношение С этими потусторонними сущностями Завораживало Словно он сам из их числа На мое явное изумление Он только с улыбкой отмахнулся Не думай, что я пишу туда ежедневно Это сложная процедура С участием королевских подручных И государства но ведет цепь ко мне. — Никак не пойму. Причем здесь я? — Служители. Мостик как физический, так и духовный. Я должен оценить ведьму под опекой владык и не допустить ущерба. — Ущерба окружающим, не самой ведьме. Как мало у меня свободы, понемногу осознавала я, и эта мысль удручала. — Ну что ж, Расскажи, как живется в монастыре.